13. Время шло. Папки, заведенные на подозреваемых, полнились записями. Филеры наблюдали за дворцом. В кабаках агентами были опрошены несколько слуг, но зацепок не было. Наконец, осмелев, я направил у дворец подкупленного посыльного с запиской к жене барона. Я ожидал, что ответа придется ждать долго, однако уже на следующий день мальчик посыльный вернулся с бумажным листком в руках. Тот был почти пуст, только спешно выведенная строчка. в сад. У ангела. Сегодня в 9. Дело обещало сдвинуться с мёртвой точки. Порослав Котельников был этим доволен настолько, что даже передал мне свою особую трость с янтарным набалдашником. Что делал достаточно редко. Мы приехали заранее. Далекая окраина, настолько далекая, что здесь до сих пор еще росли чахлые деревца в с колючим кустарником. В центре сада заколоченная часовня с ржавой крышей и скульптура ангела с отбитой головой и крыльями. Взметнулись вороны. Мы зашли в сад. Трое за часовней. Еще двое наблюдают из переулка напротив выхода. Виктор, я могу сделать вывод, что жены барона не будет. Зашуршал гравий. Ждавшая настроиться уже не таясь вышла из за часовни. Еще двое быстро переходили улицу, отсекая дорогу к отступлению. Вооружены дубинками со свинцовой оплеткой. Есть револьверы, однако, судя по моим вычислениям, стрелять не собираются. Быстро уточнила Ариадна. «Доставайте клинок, Виктор». «Какой еще клинок?» «Скрытый клинок. Из трости, которую вам дал Парослав. Виктор, я же вижу на рукояти кнопку». «Да какой еще клинок? Там у него глинтвейн залит, чтобы ожидание скрасить. Мы же на час раньше приехали, а кнопка нагревательные электроды включает». Холдов подошел ближе. Черные брови начальника баронской охраны были нахмурены. «Виктор, ну просили же тебя, не мешай жить его высокоблагородию. Барон старенький, его нельзя волновать. Вот это вот что такое?» Он взмахнул запиской к жене Клёктова и тут же смял ее. впрочем, не выбрасывая на землю, а убирая в карман. Слуги впереди и позади изучали нас с холодным любопытством. «Слушай, давай сразу проясним». Начальник охраны примирительно развел руки. «Я отлично понимаю, что у тебя своя работа, но и у меня своя. И я за нее получаю деньги. Так что сейчас разойдемся по-простому. Убивать тебя никто не будет, голову проламывать тоже. Отходим дубинками, чтобы ты поохал с неделю у себя на перинах, да подумал над своим поведением». И на первый раз дело с концом. Я промолчал, лишь чуть сдвинул плащ, показывая висящий на поясе револьвер. Холодов ответил таким же жестом. «Брось, Виктор. Не дури. Взрослые все люди. Мне твой труп даром не сдался, и тебе трупы не нужны. Так что давай без всего этого». Начальник охраны отстегнул длинную, оправленную в свинец дубинку. Такие же появились у его помощников. Я нехотя поднял трость, оглядываясь по сторонам. Можно было попробовать сбить одного из слуг с ног и ломануться через кусты, но бегать остроумовы не привыкли. «Виктор, мне будет позволено вмешаться?» Рядно стояла, опустив руки, и, кажется, не понимала, как ей реагировать. От ее вопроса замерли даже нападающие. «Естественно. Я что, могу взять на себя пятерых?» «А в какой мере я могу вмешаться? Мне не представляется ясным». «Да господи, делай уже абсолютно все, что можешь, только чтоб поколечных потом не было. Это ж только слуги». Взмах. Дубинка Холодова указывает на меня. Сигнал подан. Нападающие подходят осторожно, слаженно. До Холодова было не добраться, поэтому первым надо выбить главного в этой четверке. Я наметил крепкого парня, с которым переглядывались остальные слуги, и резко бросился вперед, вбивая трость ему в живот и сразу добавляя мощный удар в лицо, заставляя выплюнуть на дорожку окровавленные зубы. Плечо взорвалось болью, достали дубинкой. Главное не выронить трость, нельзя их подпускать. Новая вспышка горячей боли. Я, разрываю дистанцию, и бью ближайшего слугу, заставляя упасть. Свист воздуха. Уворачиваясь от нового удара, на дубинка все равно вскользь проходит по ребрам. Странный звук раздался совсем рядом со мной. Будто защелкали друг от друга металлические шарики. Внезапно я понял, что передо мной никого нет. Все нападавшие лежат в чахлой траве. Ариадна довольно отирает руки о кусок чего то плаща. Трость из моих рук падает. Щебень, трава, листья кустов. Кровь везде. Один из слуг пытается запихать кишки в располосованный живот. Двое других корчится, вскрытые от паха до горла. четвертый безуспешно зажимает разодранное горло. Лезвие на руках Ариадны черны от крови лежащий в стороне от всех холодов, еще пытается отползти, зажимая огромную рану в боку. «Виктор, все в порядке? Вы какой-то бледный. Виктор, да что с вами? Мне кажется, вы недовольны. Я что-то сделала не так. Я же никого не покалечила. Они все сейчас умрут». Ариадна робко улыбнулась, кажется, ожидая похвалы. Я бросился к Холдуву и, вытащив платок, попытался зажать ему рану. Остальным было уже не помочь. «Что стоишь? Помоги загрузить его в локомобиль!» «Зачем? Он же скоро умрет. «Грузи! Зачем ты их всех убила?» «Виктор, так было быстрее всего обезопасить вас от нападающих». «Убив четверых?» «Лес рубят, пешки летят». Ариадна со щелчком улыбнулась. Вы сами сказали сделать абсолютно все, что я могу. Тем более, что в этой ситуации закон на нашей стороне. Заткнись. Давай тащи его. Попробуем довести до больницы. Мы бросили начальника охраны на заднее сиденье, и я рванул рычаги, разгоняя машину. Виктор, судя по вашему поведению, вы показываете, что сердитесь на меня. Я не стал тратить время на разговоры, просто приказал ей молчать и зажимать рану Холодова.